По примеру прочих гагцев Сергей Петрович и Ирина Петровна время от времени устраивали у себя вечерние приемы, приглашая на них многих именитых горожан, в том числе и священников разных конфессий. Молодой княгине нравилось слушать разговоры мужчин на серьезные темы о философии, политике или экономике. Как-то раз стали сравнивать разные религии. По ходу беседы господин Даленор заметил, что между православием и католичеством много общего. С ним не согласились. Тем не менее священник настаивал на своем, ведь как греко-российская вера седьмь таинств почитает, так же и мы те же таинства почитаем же, а хлеб как под двема видами, так под одним видом вся один. Только в происхождении святаго духа, неко имеет римское с греко-российской церковью разнствие, а в принципе одна церковь. Россияне возразили к синзу, а как же безбрачие духовенство? Культ Богородицы, догмат очистилище которых у нас нет? К тому же вы признаете верховенство и непогрешимость папы, а мы — непогрешимость церкви в целом и отказ от единого центра, и это еще не все. Хотя аргументы соотечественников звучали вполне убедительно, слова католика запали в душу хозяйки салона. Ирина Петровна задумалась об истоках религиозных споров, и чем дольше она размышляла об этом, тем чаще ловила себя на мысли, что по существу солидарна с позицией ксензы. Люди могут сколько угодно ругаться, выясняя, как правильно нужно креститься слева направо или справа налево, от кого проистекает Святой Дух, исключительно от Бога Отца или все же от Бога Отца и Сына Бога, стоит ограничиться крещением и причащением или соблюдением двух таинств вместо семи недостаточно. Однако никто не в состоянии обойтись без веры в Бога и определенных церемоний, таинств, ту веру укрепляющих. А если так, то зачем прихожанам делиться на десяток вероисповеданий и враждовать друг с другом из-за разногласий в толковании той или иной строчки из Библии? Рассуждая подобным образом о столь сложной материи, правда в тайне от всех, Ирина Петровна продолжала исполнять православные обряды, приходила вместе с остальными на богослужение в посольскую церковь, исповедовалась и причащала своего иеромонаха Сазонта, а позднее у Иерея Даниила. Но в 1724 году посольская церковь лишила своего священника, литургии прекратились. Приобщаться святых тайн и исповедоваться стало неуково. Ситуация штатная для российских зарубежных миссий. Из-за нехватки священников посольства привыкали годами работать без них. Так что русские в Голландии не роптали, терпели и не падали духом. Чаще молились дома возле икон с словом или молитвенником в руках. Продержались два года. Продержались бы и дольше. Но в 1726 году княгиня опасно заболела, Думали, не выкрапкается. Умирающий надлежало исповедаться и причаститься, а священника нет, что делать, не за пастором же посылать. Неожиданно в момент всеобщего отчаяния в доме Долгоруковых появился отец Долинор. Он узнал о болезни княгини и счел своим долгом проведать ее. Между ними состоялся короткий разговор. Ирина Петровна объяснила к Синзу, в чем дело а потом вдруг спросила, не сможет ли он заменить православного батюшку, да Ленор не рискнул отказать. Она покаялась в совершенных грехах за два года, прочла молитву и приняла из ложицы католика ломтик хлеба, после чего сразу же почувствовала облегчение. Вряд ли кто из присутствовавших при этой сцене посмел порицать молодую женщину, полагая, что то последняя воля страдалица. Но к счастью Господь смилостивился над ней, книги не пошла на поправку и вскоре совсем выздоровела. Не трудно догадаться, что визит Ксенза его помощи и избавления от хвори Ирина Петровна восприняла как знак свыше, как наглядную демонстрацию единства всех вероисповеданий. Ей очень захотелось еще раз увидеть понявшего ее человека и поговорить с ним о латинской религии. Ранним утром она приехала в костел и встретилась с Долинором. Сколько пробыла княгиня в храме, неизвестно. Но, покидая церковь, госпожа Долгорукова вторично исповедовалась и причастилась у католического священника. Когда через год Сергея Петровича отозвали в Россию, и наступила пора собираться в обратный путь, супруга русского дипломата уже неплохо разбиралась в католическом законе, окончательно осознав бессмысленность размежевания двух родственных религий. Пожелав посвятить себя делу сближения православия и папизма, княгиня заручила с поддержкой Далинор. Ксёнс порекомендовал подвижнице взять с собой в помощь под видом учителя капеллана Жака Жубе, он же «Ла Куре», а в качестве служанки, принявшую католичество, француженку Катерину Франсуазу Бер, дочь эмигранта-кальвиниста, капитана голландской армии. На прощание католик-духовник в последний раз выслушал исповедь и приобщил святых тайн прихожанку, произнесшую символ веры по-французски, но согласно православному канону. В том же 1727 году Долгорукова, в сопровождении двух католиков, муж, безусловно, знал правду, вернулись на родину. По прибытии 20 декабря 1728 года в Москву Жак Жубе, действуя по наказу богословов Сорбонны, приступил к возбуждению в почтеннейших епископах русской церкви желания соединить православную веру с латинской. Он заручился поддержкой влиятельного испанского посланника Делирия. 1 марта герцог выдал ему грамоту названия духовника посольства и познакомился с дядей княгини, членом Верховного Тайного Совета Дмитрием Голицыным. Параллельно с ним пропагандой папизма среди духовенства занимался монах-доминиканец Бернардо де Риберо при содействии двух архимандритов – Чудовского монастыря Феофила Кролика и Новоспасского монастыря Ефимия Коллетти, родом из Италии, члены Синода. Партия католиков надеялась сыграть на неприязни многих иерархов к митрополиту новгородскому Феофану Прокоповичу, первоприсутствующему в Синоде. Однако совещание с архиереями, Феофилактом Лопатинским, Варламом Ванатовичем и другими завершились ничем. Первосвященники побаивались власти и притязаний римского двора. Миссионеры не отчаивались и продолжали агитировать. Ирина Петровна как могла помогала им. Весной 1729 года Рибейро предложил Феофану Прокоповичу провести диспут по взволновавшему обществу вопросу, митрополит от поединка уклонился. Глава синода в молодости униат И ученик католического колледжа святого Афанасия в Риме прекрасно понимал, что не о дружбе радеют приверженцы Ватикана, а о расширении паствы Папы Римского. Неравноправное партнерство ожидало православных в рамках объединенной церкви, но безоговорочное подчинение блюстителю папского престола, его святейшеству Бенедикту XIII а утрата суверенитета в делах религии неминуемо привела бы к политической дестабилизации внутри страны. Изуиты и прочие агенты Рима непременно сделали бы нормой постоянное вмешательство в дела светской власти, поэтому митрополит Новгородский по мере сил сопротивлялся настойчивым попыткам партии герцога Делье втянуть Россию в кабальный для нее союз. А Ирина Петровна, к сожалению, чрезмерно увлеклась абстрактной теорией и мало задумывалась о практической стороне проблем. Она не сомневалась в искренности католических друзей-проповедников и, следовательно, не видела в желаемом объединении восточной и западной ветвей христианства никаких изъянов. Преданность идеи княгиня, Сохранила даже после воцарения императрицы Анны Иоанны, покончившись с грандиозным проектом века. Все дебаты разом прекратились, чрезмерно ретивых агитаторов выпроводили за границу, а сочувствующих им соотечественников постарались образумить и вывести из заблуждений. Госпожа Долгоруковой, скрывавшей свою приязнь к католичеству, пришли в 1732 году. Царица случайно уведомила, что сиятельная дама игнорирует богослужение, не имеет духовника, и приютила дома в качестве учителя французского языка при малолетних детях капеллана-католика, который обедает и ужинает за княжеским столом и беседует с хозяевами о схожести православия и католицизма. Первым нанес визит генерал Ушаков. Отчитав жену Сергея Петровича за отсутствие духовника и пренебрежение православными обрядами, глава тайной канцелярии пообещал, что если она пожелает, императрица немедленно пришлет к ней священник. В отношении поселившегося у нее в нарушении указа Петра Великого от шестнадцатого декабря 1723 семьсот двадцать третьего года запрещающего нанимать в учителя. Пастров и ксензов без разрешения и синода лакуре Андрей Иванович ничего утешительного сказать не смог. Капеллан уверенно было покинуть Россию. Ирина Петровна от встречи с православным священником не уклонилась и в тот же день приняла у себя иеромонаха кадетского корпуса Луку Канашевича. Тот откровенно признался княгине. Правительство подозревает, что она находится в законе. Молодая женщина обвинение отмела, как несправедливое. Обрисовала ей романаху обстоятельства, вынудившей ее в 1726 году обратиться за помощью к Сензу и выразила готовность через прощальную молитву искупить тот грех, а затем исповедаться и приобщиться святых тайн, что и было исполнено. С той поры Лука Коношевич стал духовным отцом семьи Долгоруковых. После перевода священника на новое место обязанности духовника выполнял его преемник, ермонах Варлаам, оба позднее хиротонисованы, соответственно, епископами казанскими и вятскими. Дети и муж являлись к ним на службу чаще, жена изредка. Когда же Варлаам уступил должность будущему архимандриту Симонова монастыря Гавриилу, княгиню в храме больше не видели. Похоже, Ирине Петровне не хватало мужества смириться с фактом и признать идею слияния двух главных христианских церквей нежизнеспособной. Совесть не позволяла ей посещать православную церковь для видимости, и та же совесть противилась изгнанию из дома по-прежнему жившему у нее католичке Катерины Бер, сохранившийся в бауле коллекции книг 57 томов до римского костела, принадлежащих. Несчастные вероотступницы за неимением православно-католического храма ничего не оставалось, как по очереди посещать соборы то одного, то другого вероисповедника. Так в 1738 году Долгорукова пришла к пресвитеру церкви Николая Чудотворца Петру Козицкому на исповедь, за исповедью следовал обряд причащения. Она почему-то отказалась совершить его тут же, а попросила перенести церемонию в Андреевскую церковь на Васильевский остров. Священник удовлетворил просьбу. 2 апреля 1740 года история повторилась. Тогда вместе с княгиней у духовника исповедался ее семнадцатилетний летний сын Владимир, выпускник кадетского корпуса. И вновь ее сиятельство отпросилось на причастие в Андреевскую церковь к Иерею и Якову, у которого действительно приобщила святых тайн третьего числа. Так поступали изредка, исповедовались у духовника, причащались у приходского священника, хотя обычные обряды не разделяли. Возможно, Долгорукова вкладывала в это разделение особый смысл легальным способом, подчеркивая свое несогласие с замкнутостью православия. В костеле было проще, В 1743-1744 годах в Москве посторонний взгляд отметил два визита дамы к Сензу на Рождество и в католический Божий день. Все ограничивалось прочтением символа веры в греко-российском варианте, в итоге удавалось не изменить идеалам и избежать угрозений совести. Однако бесконечно сидеть на двух стульях невозможно. Рано или поздно, Нужно будет сделать окончательный выбор, либо в пользу католичества, либо православия. Для Ирины Петровны момент истины наступил в феврале 1746 года. Смерть младшей дочери, 22 года, произвела сильное потрясение. Девушка не сумела исповедаться, причастилась с нарушением правил. Кроме того, родители обманули протеерею. Но самое скверное... Заключалось в том, что, не будь затянувшихся метаний матери в поисках духовной истины, моей Сергеевне не довелось бы пережить столько душевных мук в последние минуты жизни. Священник явился бы вовремя и, согласно обычаю, совершил бы все положенные обряды, да и выдумывать сказку о пропавшем духовнике не понадобилось бы. А теперь мысль о постигшей семью Божьей каре напрашивала сама собой. Если не считать служившего в армии на Украине 27-летнего Петра, четвертый год учившихся в Париже разным наукам Александра, 24 года, и Владимира, 21 год, то в доме четыре Долгоруковых жили еще старшая дочь Анна, 25 лет, и младший сын Николай. Они, как, впрочем, и муж... Все эти годы находились фактически на положении заложников, любимой жены и матушки, не желавшей поступаться принципами. С пониманием относились к ее подвижничеству, терпливо сносили все неприятности, выпадавшие на их долю. Княгиня осознавала ненормальность ситуации, но до последней минуты тянула с выбором. Только кончина дочери положила конец колебаниям, И поборницы единой церкви признала, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. А значит, тот, кто считает себя русским, должен, по крайней мере, внешне соблюдать обряды и каноны православия, религии, которой придерживается весь народ. И раз уж весь народ в целом не склонен менять существующую веру на другую, то нет смысла настаивать на обратном. Однако не успела Ирина Петровна проститься с иллюзиями молодости, и вернуться в реальный мир грянуло новые испытания. 14 марта императрица прислала запрос о духовнике и чистоте посещения богослужений. Княгиня честно ответила государине, отца духовного не имеет, в церкви не была уже несколько лет. Елизавета Петровна, слышавшая о симпатиях знатной дамы к католичеству, 27 марта 1747 года, после прочтения записок Стрешнева и Казицкого, распорядилась, чтобы Синод досконально разобрался в этом деле. Между тем Долгорукова с дочерью и сыном в начале Великого Поста отправилась к Петру Павловичу Казицкому на исповедь и причастие. По той робости, С какой юной князь и княжна раскрыли молитвенник и попробовали запинаясь, одолеть текст с церковнославянским шрифтом. Присвитор догадался о том, что русские церковные книги для них в новинку. Священник дозволил прочесть тексты причастная молитвы Анни на латинском, а Николаю на французском языке. Прощаясь, отец Петр вручил мальчику катехизис и наказал ему сестрой хорошенько изучить дома подарок, дабы в следующий раз суметь произнести молитвы по-русски. 28 марта члены Синода пригласили княгиню на первый допрос. 18 апреля провели второй, 29 мая — третий. Ирину Петровну уговаривали повиниться в отвращении от веры предков ради католического заблуждения но та твердо стояла на своем, никогда в римский закон не переходила. В Удалинора исповедовалась и причащалась с соблюдением правил православной церкви. Московские костелы посещала слушать органную музыку. Петру Казицкому о посещении в Москве в 1742 году церкви всех скорбящих на Ордынке В 1744 году церкви Горибинской Пресвятой Богородицы на Лубянке говорила ложно, боя гнева государни. Ее столь редкие посещения церкви вызваны домовыми заботами. Муж о визитах к Далину в костел и ничего не знал. За свершенное прегрешение просит у ее величества прощения. 28 марта архиереи побеседовали с Сергеем Петровичем Долгоруковым, 16 апреля с Петром Козицким, 15 июня допросили мадемуазель Берх. Слова мужа и служанки совпали с утверждениями княгини. Ирей собора на морском полковом дворе также не привел никаких фактов, уличающих супругу статского советника в отречении от православия. Очная ставка, Долгорукова и Берх двадцатого июня помогла лишь разоблачить мадмуазель, которая при первой встрече с иерархами старалась скрыть собственную образованность и прекрасные знания эпопизма. В общем, бесспорные свидетельства перемены веры не обнаружились. Синод был в недоумении. Долгорукова к православию холодна, дружна с ксендзами, ездит в костелы и в то же время не католичка подобное не укладывалось в голове первосвященников. Не зная, как вывести на чистую воду упрямую княгиню, решили подвергнуть ее последнему испытанию — присяге на верность всему ранее сказанному. 6 июня 1746 года, после дополнительного увещевания, Ирине Петровне зачитали формулу клятвы, которую ей надлежало произнести. Напомнили, что клятва преступления — великий грех. Дама, выслушав архиереев, ответила, — К прежнему ничего добавить не имеет, и ничего подлинно не утаила, и присягать в том готов. Тогда женщину подвели к священнику с Евангелием и животворящим крестом Господним в руках, она совершила три поклона и повторила вслед за ним, — Я нижеименованная. Тут члены Синода прервали обоих. Увидев, что Долгорукова уверенно читает слова присяги, они сдались. Нет, в благочестии последственное они не поверили, но и терзать дальше не пожелали, оставив княгиню на суд Господа ее совесть. 8 августа епископ новгородский Стефан, архиепископ крутицкий Платон, епископ Псковский Симон, епископ Переяславский Афанасий и архимандрит Рождественского монастыря Платон поднесли ее величеству доклад. Известив государыню о результатах своей работы, они предложили «Княгиню и детей ей я, Николаю и Анну, в придворной вашего императорского величества церкви в воскресный день или в которой от вашего императорского величества соизволено будет по учиненной форме пред святым Евангелием и животворящим крестом Господним учинить ей княгини с помянутыми детьми, надлежащее по церковному чиноположению пред литургию от заблуждений западного римского костела отрицанием, и по учинению этого на литургии сподобить их святым тайн Кроме того, иерархи рекомендовали царице вместо наложения и всю семью для публичного покаяния послать в монастыри на год мужа с сыном в мужской, а княгиню с дочерью в девический, в коих монастырях ходить им в святые церкви к вечернему и утреннему пению и к божественной тургии повседневно и во все четыре поста исповедоваться и святых тайн приобщаться. Елизавета Петровна, изучив доклад Синоду, назначила акт отрицания на ближайшую пятницу. С и прочих рекомендаций государыня решила повременить. 15 августа 1746 года в придворной церкви летнего дворца собралось много народу — придворные, сыновники, важные духовные персоны и другие не столь знатные гости когда все было готово, на кафедру поднялись Ирина Петровна, Николай Сергеевич и Анна Сергеевна Долгорукова. Встав перед аналоем со святым Евангелием и животворящим крестом Господним лицом к публике, они по знаку священника произнесли первые слова присяги. «Мы, ниже подписавшиеся, твердую верую веруем» и кроме всякого сомнения, истинно исповедуем все купно, и кое-ждо еже заключается в символе вер. Царица, стоя на своем обычном месте, не спускала глаз с княгини. На нее произвела впечатление твердость, с какой статская советница во время следствия настаивала на том, что не изменяла вере предков и не принимала католичество. Чтобы развеять последние сомнения в ее искренности, императрица захотела лично понаблюдать за выражением лица ее сиятельства, за ровностью голоса, но главное — поймать взгляд веротступницы. Если Долгорукова лукавит и намерена совершить святотатство, то ей сложно будет сохранить самообладание, и так или иначе клятва преступницы выдаст себя. Тогда, статской советнице, не избежать монастыря. Но если княгиню не смутит ни публика, ни проницательный взор самодержится, значит, совесть у нее чиста, и дама заслуживает снисхождения. Ирина Петровна чувствовала, как внимательно следит за ней ее величество, и, тем не менее, формулу символа веры прочитала довольно уверенно. Посмотрев случайно на дочь Петра Великого, не отвернулась поспешно, выдержала в экзамен и спокойно продолжила вместе с сыном и дочерью озвучивать подготовленный для них текст клятвы. «Веруем еще и исповедуем. Яков Троице Святой, едино есть божество, начало, отец, от него же единого сын» превечно не рождается и дух святый не исходит. Еще исповедуем, яко тайна Евхаристии святые под видом хлеба, а не обрезноков и под видом вина совершатьися и не только духовным, но и мирянам под обеими видами преподаватися должен. По окончании церемонии началась литургия, пока прихожане слушали часы. Иснопение, напоминающее о Боге, сошествие на апостолов Святого Духа, распятие и смерть Христа, отрывки из апостолов, и обращались к Господу с молитвами и к теням. В алтаре приготовляли к причащению антидоры и теплоту, кусочки раздробленного хлеба, смоченного вино. Затем царские врата распахнулись, и в храм внесли потир с вином и хлебом дождавшись возгласа дьякона «Со страхом Божиим и верою приступите!» Воскопоставленные миряне по исполнении положенной молитвы и земных поклонов по очереди подходили к священнику со сложными на груди руками и принимали устами из сложицы тело и кровь Иисуса Христа, которые пресвитер черпал из потира, сосуд держал дьякон, княгиня Долгорукова с сыном и дочерью, приобщилась святых тайн вместе со всеми. После богослужения иерархи члены синода узнали волю императрицы. Князь Сергей Долгоруков за несмотрение жене своей отчадях в содержании их в законе и страсе божией послать в монастырь, где быть ему не исходно год да при нем сыну его Николаю, января по первое число будущего 1747 года. Жене и дочери советника юстиц коллегии все обряды в течение года совершать в Петербурге под неусыпным надзором духовника. Значит, государыня поверила Ирине Петровне. 22 августа Сергея Петровича и Николая Сергеевича повезли в Москву, в Савинов монастырь, женщины остались дома. Больше всех не повезло мадемуазель Берх, ее царица не пожалела. Правоверная католичка томилась в тюрьме синода до 11 марта 1751 года, только за две недели до того, 28 февраля из зимнего дворца доставили указ о высылке наставницы костела римского за границу.